Свойства овощей и фруктов, полезные для сердца и не только для него. Абрикос. Мякоть абрикоса богата углеводами. В зрелых плодах преобладает сахароза. В сушеном абрикосе содержится около 85% сахара. Абрикосы содержат много солей калия, а сушеные в 5-6 раз больше. По количеству калия и магния сушеные абрикосы, урюк, курага – вообще рекордсмены. Столько этих ценных микроэлементов не соберете ни в одном продукте. Поэтому они полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, нервной системы и почек. В абрикосах пектиновых веществ содержится в среднем столько, сколько и во многих овощах, ягодах, фруктах, но меньше, чем в яблоках, сливах, смородине. В абрикосах имеется аскорбиновая кислота – Витамины П и группы В, но больше всего в них каротина. По содержанию каротина абрикосы стоят на третьем месте после садовой рябины и моркови. Профилактика атеросклероза. Раз в неделю устраиваем себе абрикосовый день. 300 грамм намоченных сухих плодов, кураги, съедаем за 4 раза на протяжении дня и выпиваем пол-литра абрикосового сока с мякотью. В абрикосах довольно много витамина ПП, они богаты микроэлементами, которые представлены железом, марганцем, молебденом, никелем, титаном. Ядра семян содержат витамин В15. Как я уже говорил, абрикосы полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, которые сопровождаются отеками, атеросклерозе, коронарной недостаточности. Свежие абрикосы и абрикосовый сок рекомендуется употреблять при гипо- и авитаминозах, анемии, заболеваниях слизистой оболочки ротовой полости, трофических язвах, а также как бактерицидное средство. Значительное содержание в абрикосах железа ценно для людей, страдающих малокровием. 100 грамм плодов абрикоса оказывают на процесс кроветворения такое же действие, как 40 миллиграмм железа, или 250 грамм печени. В давние времена, когда европейцы однажды побывали в гостях у одного из племен, населявших индийские гималаи они были очень удивлены, узнав, что средняя продолжительность жизни людей этого племени была около 100 лет. Гималайцев отличало крепкое здоровье и завидная работоспособность. Как оказалось, основу их пищи в течение года составляли абрикосы. Как мочегонное средство абрикосы вполне могут заменять препараты калия, но для этого нужно употреблять в сутки не менее одного стакана кураги, самого богатого источника калия. Слива. Слива имеет очень много полезных свойств. Она дезинфицирует кишечник, усиливает перистальтику, улучшает пищеварение, благодаря чему уменьшается опасность атеросклероза, ревматизма, подагры. Употребление слива способствует снижению холестерина в крови, удалению из организма избытка солей натрия и воды. Слива невероятно полезна при лечении гипертонии и всех сердечно-сосудистых заболеваний, а также почечной недостаточности. Слива и сливовый сок по утрам, натощак, прекрасно чистят организм, способствуют снижению кислотности желудочного сока. Слива полезна при лечении гастритов и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с высокой кислотностью. Обратите внимание, когда я говорю полезна, я имею в виду именно это. Не путать со словом лечит. Если у вас язвенная болезнь желудка, правильное лечение и диету вам может назначить только врач. Слива тут не поможет. Приготовление сливового сока И слив сок выделяется плохо, поэтому их обязательно нужно пробланшировать. Для этого плоды моют, кладут в кастрюлю, добавляют на 1 кг плодов стакан воды, подогревают. Когда на кожице слив появятся трещинки, их вынимают и горячими прессуют. В оставшейся воде можно бланшировать еще одну партию слив, а затем ее нужно добавить к соку. Сок процеживают и консервируют так же, как яблочный. Сливы, собранные в незрелом виде, не дозревают, и количество сахара в них не увеличивается. Это обстоятельство нужно учитывать при покупке слив. Будьте внимательны. Тыква. Вот уж где идеальное сочетание вкуса, пользы и красоты, так это в тыкве. Она действует как мочегонное средство – поэтому является хорошей пищей при хронических заболеваниях почек. Тыкву еще в древности широко использовали для лечения заболеваний почек и печени, при подагре, болезни сердца, нарушении функции кишечника. Печеная и вареная мякоть тыквы и сок из нее обладают выраженным мочегонным, желчегонным и слабительным действием. При употреблении тыквы усиливается выведение солей натрия из организма, которые удерживают в нем воду, что способствует выведению различных шлаков. Удаляя излишек воды из организма, тыква, кроме того, уменьшает нагрузку на сердце. Мякоть плодов тыквы содержит сахара, пектины, соли калия, кальция, магния, железа, меди, кобальта, цинка. Тыква полезна при атеросклерозе. Сырую тыкву иногда употребляют против запоров. Кашу из тыквы с пшеном, рисом и манкой рекомендуют для диетического питания при отеках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек, печени и мочевого пузыря, гипертонии при нарушении обмена веществ. Каротин мякоти тыквы способствует улучшению обмена веществ, росту и развитию организма. Сок тыквы всегда в народе считали эликсиром молодости. А все потому, что тыквенный сок или отвар тыквы с медом, принятый на ночь, успокаивает центральную нервную систему. Действует как снотворное средство. Сон – главное лекарство от старения. Болгарский перец. Состав болгарского перца уникален. Это настоящая сокровищница с нужными для здоровья компонентами. Витаминами А, С, П. Группы Б, Б1, Б2, Б3, Б5, Б6, Б9. Минеральными солями: калия, кальция, натрия, фосфора, магния, хлора, железа, фтора, цинка, йода. Также в перце содержится клетчатка, белки, углеводы, алкалоиды и другие. При таком богатом составе калорийность болгарского перца всего 28 калорий на 100 грамм свежего продукта. Его можно смело употреблять всем, кто находится на диете, желает сбросить вес и сохранить стройность фигуры. Регулярное употребление болгарского перца поможет нормализовать работу нервной системы. Этот продукт рекомендован тем, кто страдает депрессией, особенно сезонной осенней хандрой, бессонницей, находится в состоянии стресса. Полезные свойства перца проявляются при ухудшении памяти, при усталости и упадке сил. При всех перечисленных симптомах нужно обязательно включить в свой рацион свежие овощные салаты с болгарским перцем. Восстановить и укрепить защитные силы организма поможет аскорбиновая кислота, которая в большом количестве содержится в перце. Витамин С, соединяясь с полезными свойствами флавоноидов, витамин П, благотворно влияет на кровеносные сосуды. Они становятся более эластичными, менее проницаемыми, усиливается видимость, благодаря чему улучшается капиллярное кровообращение и кровоснабжение головного мозга. Антиоксиданты, входящие в состав перца, Очищают кровь от холестерина низкой плотности, омолаживают клетки, разжижают кровь. Нормализация консистенции крови снижает риск возникновения тромбов, нормализует кровяное давление. Также перец показан тем, у кого низкий гемоглобин. Регулярное употребление этого овоща помогает победить анемию. А витаминоз, который возникает в организме в результате нехватки основных витаминов – Сразу сказывается на внешности человека. На коже появляются шелушения, волосы становятся тусклыми, ногти ломкими. Все это исправит болгарский перец, если его употреблять ежедневно. Богатый состав перца восстановит дефицит витаминов и микроэлементов в организме, улучшит состояние при дерматитах, сделает кожу более эластичной, молодой, Волосы станут более блестящими, послушными, ногти не будут ломаться. Малина. Читал такую легенду. Юпитер, будучи маленьким, своим криком вызывал такое эхо в горах, от которого глохли их обитатели. Поэтому нимфа Ида, дочь Мелисса, царя Крита, желая унять мальчика, нарвала для него ягод малины и при этом колючками оцарапала себе грудь. капли крови окрасили ягоды белой малины в красный цвет это самая настоящая женская ягода она дает нам не только красоту и здоровье но и стимулирует сексуальное желание об этом заботится цинк входящий в состав малины малина содержит много фолиевой кислоты которая отвечает за нормальное развитие плода поэтому в период беременности женщине следует есть больше малины В ней много витаминов-антиоксидантов А, Е и группы В, дарящих сияющий цвет лица и помогающих сохранить молодость и упругость. Малина может быть полезной при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Она укрепляет стенки кровеносных сосудов. При расстройствах в работе желудка, изжога, боли, чувство тяжести после съеденной пищи, незаменимы листья, цветы, молодые ветки малины. Малина – это природный мизим. Вот рецепт этого лекарства для пищеварения. Две столовых ложки ягод, можно с листьями и веточками, залить одним стаканом кипятка. Настаивать один час. Пить по трети стакана три раза в день через 20 минут после приема пищи. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки лучше применять сок малины, а не ягоды. Пить его следует по одной-полторы столовой ложки за 15 минут до каждого приема пищи. Только нужно помнить одну очень важную вещь. Все советы по лечебному применению ягод и фруктов вторичны к применению медикаментозной терапии. Чай из заготовленных сушеных плодов малины – лучшая альтернатива таблетке аспирина. Две-три чашечки чая с малиной снижают температуру, устраняют ломоту в теле. и очищают организм от токсинов. А еще малина прекрасно повышает настроение. В ней содержится много меди, неизменного компонента большинства антидепрессантов. Грейпфрут. Высокое содержание витаминов А, В, П, Д, С и присущие только грейпфруту различные биогенные и химические соединения придают этому плоду отличные диетические и лечебные свойства. Врачи рекомендуют употреблять оригинальный фрукт тем, кто ослабел от долгой и изнурительной болезни, и тем, кто здоров, но чувствует переутомление. Содержащиеся в грейпфруте тонизирующие вещества повышают жизнедеятельность организма и способствуют восстановлению бодрости. Вещества, обусловливающие горечь, сосредоточены в кожуре, семенах и пленках, и при употреблении их нужно удалить. Сок грейпфрута из-за того, что в нем много гликозидов, тоже слегка горчит, но горчинка не недостаток, а скорее изюминка этого плода. Сочетаясь с кислотой и сладостью, горчинка создает неповторимый, присущий только этому фрукту вкус. Грейпфрут – отличное тонизирующее средство. Он помогает при переутомлении и способствует восстановлению иммунитета после продолжительной болезни. Следует учесть, что грейпфрут хранится значительно дольше других цитрусовых и при этом не теряет своих вкусовых качеств. По своим свойствам рядом с лимоном всегда стоит грейпфрут, они как бы взаимозаменяемы. Если утром натощак съесть половинку грейпфрута или выпить сок одного лимона с небольшим количеством теплой или даже холодной воды, то работа кишечника активизируется. В таких случаях Грейпфрут более удобен для употребления, так как обладает нерезким освежающим вкусом, не требующим, в отличие от лимона, никаких добавок. Известны высокие диетические и лечебные свойства грейпфрута. Улучшение пищеварения, снижение кровяного давления, нормализация работы печени, восстановление сил организма. Очень полезен грейпфрут для снижения кровяного давления во время климакса. Грейпфруты и их сок полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, истощении нервной системы, ряде инфекционных заболеваний. Грейпфрут улучшает состояние больных сахарным диабетом, усиливая действие инсулина. Полезен грейпфрутовый сок и при болезнях почек. Его можно использовать как мочегонное средство. Также это отменное средство в борьбе с холестерином для профилактики атеросклероза. Так что, если вы находитесь на постоянной терапии лекарствами, посоветуйтесь с врачом. Конечно, небольшие количество сока грейпфрута или несколько его ломтиков ничего плохого не сделают, ни при каком раскладе. Но чрезмерное употребление может изменять действие лекарств. Грейпфрут очень полезен, но надо помнить об одной его особенности. Он метаболизируется по той же ферментной цепочке, что и многие лекарства. поэтому его надо с осторожностью принимать вместе со статинами, препаратами от снижения давления, такими как коренфар и кордофлекс, а также с антиаритмическим лекарством хинедин. Ну и еще немного о пользе. Содержащиеся в мякоти фрукта биофлавоноиды усиливают действие витамина С, укрепляя хрупкие капилляры и предотвращая появление кровоизлияний. Сахара, органические кислоты, витамины и минеральные вещества грейпфрута отлично повышают иммунитет и стимулируют пищеварение. Сок и плоды грейпфрута помогают больным сахарным диабетом и варикозным расширением вен. Нарингин, содержащийся под кожурой и в пленках соковых мешочков, активизирует работу пищеварительного тракта и печени, что помогает быстрому расщеплению и сжиганию жиров. Клубника. Эта королевская ягода обладает противовоспалительными свойствами, нормализует обмен веществ, способствует процессам кроветворения, рекомендуется принимать ее при почечно-каменной болезни и подагре. В период созревания клубники рекомендуется ежедневно съедать до 400 грамм этой ягоды. Ягоды клубники улучшают аппетит и рекомендуются в лечебном и рациональном питании – как источник получения витаминов, минеральных веществ. В сезон клубники можно привести в полный порядок сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, избавиться от отеков, болей в суставах. Благодаря клубнике улучшается аппетит, пищеварение, хорошо отходит желчь, моча. Клубника содержит сахара, пектиновые, минеральные вещества – Органические кислоты, витамин С. Помидор. Сеньор помидор может помочь практически от любых заболеваний. И все потому, что в нем есть огромное количество витаминов и минеральных веществ. Помидор содержит сахар, глюкозу, яблочную и лимонную кислоты, азотистые вещества, витамин С, провитамин А, В1, В2, В3, П, ПП, К, Е, а также фосфор, калий, кальций, медь, цинк, кобальт, йод, магний, железо, каротин. В настоящее время диетологи считают, что помидоры никому не могут причинить вреда. Особенно они полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Низкая калорийность помидоров позволяет включать их в рацион тех, у кого избыточная масса тела. Не следует исключать помидоры из рациона людей, страдающих заболеваниями суставов и почек, поскольку в этих овощах пурины и щавелевая кислота содержатся в малых количествах. Помидоры, в отличие от многих овощей, обладают нежной клетчаткой, которая благоприятно влияет на жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры, способствует снижению гнилостных процессов в кишечнике, выведению из организма избыточного количества холестерина и вместе с тем оказывает благоприятное действие на процессы пищеварения. Апельсин. Солнышко на столе. Слово «апельсин» в переводе с немецкого означает «китайское яблоко». Апфель – яблоко, сина – Китай. Для нежных китайских яблок, невыносящих морозов, во многих местах климат оказался неподходящим. поэтому для их выращивания стали строить специальные помещения – оранжереи. В начале XVIII века слава об апельсинах дошла до России. В 1714 году князь Александр Меншиков построил дворец с большими оранжереями, в которых выращивали заморские плоды. Спустя некоторое время Екатерина II посвятила этому дворцу герб – оранжевое апельсиновое дерево на серебряном фоне. Оранжевые плоды с сочной сладкой мякотью содержат много аскорбиновой кислоты, витаминов В1 и ПП. Употребление их в достаточных количествах предупреждает развитие витаминной недостаточности. В апельсинах содержатся сахара, органические кислоты, пектиновые вещества, клетчатка, лимонная кислота, гликозиды, эфирные масла. Из минеральных веществ в апельсинах преобладают соли кальция, калия, фосфора, есть немного йода. Сок апельсинов содержит необходимое для нормальной деятельности сердечной мышцы и нервной ткани головного мозга вещество – инозит. Сок и свежая мякоть апельсина улучшают аппетиты пищеварения, способствуют выведению токсических веществ, снижают гнилостные процессы в кишечнике. При хронических запорах рекомендуется утром натощак или перед сном пить апельсиновый сок. Фрукты полезны есть при гипертонии, атеросклерозе, заболеваниях печени, подагре, ожирении. Но нужно помнить, что апельсиновый сок противопоказан при язвенных болезнях желудочно-кишечного тракта и гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока. Апельсиновый сок является также рекордсменом по содержанию в нем кальция, так необходимого всем женщинам, да и мужчинам тоже. В непосредственной связи с клетчаткой в апельсинах находятся пектиновые вещества, которые обладают способностью улучшать жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры, участвующей в синтезе собственных витаминов в организме. В больших количествах пектин способен уменьшать содержание холестерина и сахара в крови. Лимон. Я недавно прочитал одну очень интересную легенду о лимоне. В саду дочерей ночи геспирид росли золотые яблоки. В этот заморский сад был направлен Геркулес, чтобы совершить один из своих подвигов, выведя геспирид из сада. Этот подвиг сопровождался приключениями, а силу он черпал от золотых яблок, лимонов. И еще. Однажды любимый слуга одного из кавказских царей, Хосрова, за какую-то провинность попал в немилость. Разъяренный повелитель велел немедленно посадить своего слугу в тюрьму и приказал стражникам кормить заключенного только одним видом пищи. На вопрос, каким именно, владыка, смилостивившись, ответил «Пусть выбирает сам». Заключенному ничего не оставалось делать, как исполнить царскую волю. И он ее выполнил, попросив давать ему только лимоны. А недоуменным стражникам пояснил «Аромат лимона будет веселить мне мысли, кожура плодов и зерна будут полезны для моего сердца, в мякоти же лимона я найду себе пищу, а соком буду утолять жажду». Трудно представить, как это было на самом деле. Но, несомненно, одно – в этой старинной легенде отражено то значение, которое имели эти плоды для наших предков. Несмотря на то, что лимон уже более двух столетий имеет официальное признание медиков как вернейшее противоцинготное средство, еще в 1795 году в английском флоте был введен обязательный ежедневный прием по 30 грамм лимонного сока – До сих пор его свойства полностью не изучены. Современная медицина ограничивает свои рекомендации применением его при гипо- и авитаминозах, как освежающее питье и в косметических целях. Лимонная кислота, наряду с яблочной и янтарной, имеет огромное значение в обменных процессах организма, происходящих на клеточном уровне. Лимон против атеросклероза. Это не фантазии. Это сугубо научный факт, подтвержденный во многих исследованиях. Витамин С активно участвует в патогенезе атеросклероза, снижая риск заболевания. Вот пример приготовления лечебного раствора с применением лимона. Сок половины лимона, 0,6 стакана кипяченой воды, одна чайная ложка меда, пить на ночь, По одной чайной ложке лимонного сока, меда, подсолнечного масла принимать утром натощак. Не меньше, чем сок, ценится кожура лимона – цедра. В ней витамина С почти в три раза больше, чем в плодовой мякоти. а цитрина в одном лимоне – 3-4 суточные дозы потребности в нем организма. Помните, если у вас повышенный холестерин, вы курите и у вас высокое давление – то при таком сочетании факторов риска надо идти к врачу и решать вопрос о применении лекарств для понижения холестерина, например, статины. Одним соком лимона тут уже не обойдешься. Цедра – внешний пигментированный эфироносный слой кожуры плодов цитрусовых растений. Лимон моют холодной водой, затем ошпаривают и срезают с него цедру очень острым ножом в виде спиральной ленты. Лимонную цедру следует срезать как можно тоньше, избегая захвата белого подкоркового слоя. Если кожура срезана толсто, то цвет высушенной цедры желтовато-бурый, неровный. Если же она взята тонко и созрелого лимона, то существенных изменений в цвете цедры не произойдет. Она останется лимонно-желтой. Орех. Он является важной пищей для мозга. С незапамятных времен грецкий орех принимается не только как пища, но и как лекарство. Рекомендуется для лечения атеросклероза, гипертензии, анемии, желудка и печени, кариеса, воспалений в организме. Сегодня мы знаем, что грецкий орех помогает развивать более трех десятков нервных путей, необходимых для функционирования головного мозга. Грецкий орех и выглядит как мозг с его полушариями – левым и правым, с корой головного мозга и мозжечком. А складки орехов напоминают кору головного мозга. Гранат. Это мой самый любимый фрукт. Зерна граната по цвету и форме напоминают эритроциты. Его используют для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, гипертензии, сердечной недостаточности, заболеваний пищеварительной системы. Гранат усиливает рост волос и ногтей, улучшает сексуальную функцию мужчины, снижает риск развития рака. И главное – это кроветворный фрукт, который помогает сердцу справиться с нагрузкой. Свежий сок граната – замечательная вещь, и каждый, кто был в Стамбуле, знает это. Там предлагают огромные стаканы гранатового сока очень дешево.